кругловицей седой крепыш с розовым от цвета лампы лицом и мокрыми губами Константин Черненко. Он что-то писал, молча, старательно, быстро. А у окна в кресле качалки спал Леонид Ильич Брежнев, завернутый в клетчатый плед с безвольно обмякшим во сне месистым лицом. Он дышал открытым ртом, старческий подбородок висел над краем шерстяного пледа. На коленях у него дремал рыжий котенок, держа лапами его маленькую пухлую руку. Неслышно ступая по толстому ворсистому ковру, Чанов кивнул на ходу Черненко, подошел к Брежневу, постоял над ним, слушая дыхание, потом взял от стены стул и поставил этот стул напротив Брежнева в двух шагах от него. И кивнул мне на этот стул. Я сел. Все так же хозяйски молча Чанов открыл в этом красном полумраке какой-то стенной шкаф, который оказался холодильником, вытащил бутылку нарзана и налил мне минеральную воду в фужер. Звук булькающей шипящей минеральной воды разбудил Брежнева. А-а-а! Потреплялся он знаменитыми на весь мир густыми черными бровями. Потом взглянул на меня с интересом и пожевал со сна губами. Эй, «Это следователь Шамраев, Игорь Иосифович», — сказал ему Чанов. «Здравствуйте», — брякнул я, не зная, с чего начать, и мой голос прозвучал излишне громко в тишине этого кабинета. Испуганный котенок хотел спрыгнуть с колен Брежнева, но он удержал его и произнес в растяжку. Это сейчас от тебя зависит. Здравствуй. Здравствуй. Мне или в постель ложиться. Его нижняя челюсть двигалась. С видимым усилием, словно что-то мешало ей сомкнуться с верхней, и оттого длинные слова проходили через этот рот с трудом, почти без согласных, но глаза Брежнева смотрели на меня цепко в упор. что с мигуном? Его убили?» Я произнес. «Леонид Ильич, я должен говорить с вами наедине». Сидевший в глубине кабинета за письменным столом Черненко удивленно вскинул лицо, а Брежнев сказал мне, «Не бойся, здесь все свои». «Я могу выйти», — сказал Чанов. «Леонид Ильич, есть факты, которые я могу сказать только вам и без свидетелей. Это мой долг следователя», — сказал я и повернулся к Черненко. «Извините, Константин Усенович». «Ну, раз...» Лег. Брежнев сделал короткий жест мягкой рукой, чтобы Чанов и Черненко вышли, и спросил у меня с усмешкой. И кота убрать? Я отпил минеральную воду, Чанов и Черненко вышли. Так, сказал Брежнев, не двигаясь в кресле. Ну, ты выяснил, кто его убил? Да. Андропов...» Его нижняя челюсть все же преодолела это трудное сочетание согласных. «Я могу оперировать только фактами, Леонид Ильич. Я открыл свою папку, вытащил фоторобот, портрет раненого. Этого человека Мигун ранил в момент самообороны. А этот...» — показал я второй фоторобот, портрет полковника Олейника... Сопровождал раненого от дома мигуна в больницу. И неожиданно при виде этих конкретных документов, фотографий, Брежнев совсем не по инвалидски, не по старчески, а как-то живо и энергично подался ко мне от спинки своего кресла и спросил без пауз, без трудностей с челюстью, «Чьи это люди?» Раненого я еще не знаю, а второй полковник Олейник из отдела разведки МВД арестован. Выстрелил он вопросом, и даже «Р» прозвучало ясно-коротко. Нет еще, или Ильич, рано. Что значит «Рано»?